Из-за изменённой внешности и сознания девушка была счастлива работать в борделе Энги на 24 за жильё, еду и шмотки. Брр, представить страшно. Но как мне этого избежать? А может, попросить Дара Платона взять меня на службу? Может, им нужны актрисы? Полина, хозяин ждёт тебя в столовой. Не завтракает. Что подать к столу? Я чуть под воду не ушла от неожиданности и острого смущения. Совсем забыла о нём. Интересно, этот карающий видит меня сейчас голой, как мужчина или как компьютер? А картинку он своему хозяину передаёт? Продолжать нежиться перехотелось, и я резко поднялась из воды. Кофе и петушка на палочке зачем-то ляпнула. Это всё от растерянности и смущения. Откуда ДНК-симбионту взять леденец из жжёного сахара?